Хинцельман подал тени к серокопированную страницу. Рухлядью оказался старый автомобиль со снятными моторами и бензобаком, которые на зиму выкатывали на лед. По весне лед на озере начинал таять, а когда он истончался настолько, что уже не выдерживал веса машины, та падала в воду. Самой ранней датой, когда рухлядь затонула в озере, было 27 февраля. Кажется, это было в 98-м. Такую зиму зимой-то назвать нельзя. А самый поздний — первое мая. Это было в пятидесятом. Тогда казалось, что единственный способ покончить с той зимой — это вогнать ей кол в сердце. Начало апреля было обычным временем затопления машины. Как правило, около полудня. Все полуденные часы в апреле были уже разобраны и помещены в линованном блокноте Хинцельмана. Тень купил полчаса 23 марта с девяти до девяти тридцати утра. «Побольше бы нам таких, как вы, покупателей!» — посетовал Хинсельман. «Это в благодарность за то, что вы меня подвезли, когда я приехал в город». «Нет, Майк», — отозвался Хинсельман, — «это ради детей». На мгновение с морщинистого лица старика исчезло привычное лукавство, он посерьезнил. Приходите во второй половине дня. Поможете спихнуть рухлить на лед. Он протянул тени пять синих карточек, на каждой из которых старомодным стариковским почерком были записаны даты и время. Потом занес те же цифры в свой блокнот. Хинцельман спросил вдруг тень. Вы когда-нибудь слышали о барлинных камнях? На севере Райнландера? Нет, там Соколиная река. Нет, пожалуй, не слышал. А как насчет «Гром птиц»? Ну, на пятой улице была выставка макетов зениток «Гром птица». Но она давно закрылась. Немного от меня помощи, а? Немного. Вот что я вам скажу. Почему бы вам не заглянуть в библиотеку? Там хорошие люди, хотя сейчас они, наверное, заняты распродажей книг, какую проводят на этой неделе. «Я ведь вам показывал, где библиотека, так?» Тень кивнул и попрощался, стыдясь, что мысль о библиотеке не пришла в голову ему самому. Сев в пурпурную «Тойоту», он поехал на юг по главной, вокруг озера, до самой южной окраины городка, пока не добрался до похожего на замок здания, приютившего городскую библиотеку. В вестибюле стрелка с надписью «Распродажа книг» указывала в подвал». Сама библиотека располагалась на первом этаже, и, потопав ногами, чтобы стряхнуть с сапог снег, он вошел внутрь. Грозная дама с поджатыми ярко-алыми губами язвительно осведомилась, что ему тут нужно. «Наверное, читательский билет», — улыбнулся тень. «Я хочу знать все о гром-птицах». Традиции и верования индейцев Америки уместились на одной полке в замковой башне. Выбрав несколько книг, тень устроился за столом у окна. В четверть часа он узнал, что гром-птицы были мифическими гигантскими пернатами, которые жили на вершинах гор, приносили молнии и били крылами, чтобы вызывать гром. Существовали племена, прочел он, которые верили, что гром-птицы создали весь этот мир. Полчаса перелистывания страниц не дали ничего нового, и в предметных указателях не было ни единого упоминания о орлиных камнях. Тень как раз ставил на полку последнюю книгу, когда понял, что за ним кто-то внимательно наблюдает. Кто-то маленький и серьезный выглядывал из-за массивного стеллажа. Когда он обернулся посмотреть, личико исчезло. Он повернулся спиной к мальчику, потом снова глянул через плечо посмотреть, не вернулся ли наблюдатель.